4. Да Ише удалось дозвониться только в субботу вечером. Я совсем вымоталась, Мэврик, выговорила она как-то ссипла. Все время реветь тянет и в голове мутится. Лучше пусть он с тобой пока поживет. После рождения Андрианы у Киши тоже было что-то похожее. Кажется, ма называла это послеродовой депрессией. А врачи, что говорят: Не нужны мне никакие врачи! Ты послушай, у девушки Дре такое было. И. Нет, я сказала! Сама справлюсь. Ну ладно. Что толку спорить? Сколько времени тебе понадобится, как думаешь? В трубке наступило молчание. Затем раздались короткие гудки. Я пересказал мама наш разговор: бедная девочка. Вздохнула она. После родовая депрессия это вам не шутки. И Йоланда вряд ли собирается ей помогать. Короче, Мэврик, ребенок у нас похоже надолго. Надо будет еще с кузеном Гэри посоветоваться. Только не с этим уродом. Юрист живет в пригороде со своей белой женой и детишками. Спросите, как часто он навещает родных. Да никогда. Наверное, думает, мы тут нищие и станем денег просить. Еще чего, не нужны нам его сраные деньги. И советы не нужны. Аише просто надо отдохнуть. Надеюсь, что это действительно так. Потому что ребенок у меня всего два дня, и я уже готов сдёрнуться. Первая ночь была настоящим адом. Малой ревел, пока не возьмешь на руки. И я держал его почти все время. А в кроватке он просыпался каждый час. То корми, то укачивай, то меняй подгузник. Столько дерьма я не видал за всю свою жизнь». То же самое в субботу и воскресенье. Поплакать, пописать, покакать, поплакать, пописать, покакать. Выходные измотали меня в конец. А понедельник обещает стать еще интересней. Ма уходит на работу. И мне придется справляться с сыном одному. Ладно, хоть первые два дня помогла разобраться, что к чему. Сказал ей, а она такая. «Быть родителем – значит ни на кого больше не полагаться». Теперь это твоя работа. Страшно, аж жуть. Ма носится по кухне, заглядывая в шкафчики и в холодильник. Составляет список, что купить. Дре сегодня будет ездить по поручениям тети Ниты. И подбросит меня до магазина. Для младенца много чего нужно. Ну и вообще по хозяйству тысячи всего разного. Кукурузную муку не забудь. Мэврик большой пакет. На выходных Мо собирается жарить сама. Да, и креольскую приправу возьми. У мой инфаркт, случится, если приправы не будет». Мо лучшая мамина подруга. Иногда помогает нам с готовкой. Сом у нее пальчики оближешь». «Хорошо, мам». «Зеваю. Малой опять всю ночь заснуть не давал». «Удивительно, что сейчас спит». «Если вдруг что, звони мне на работу. Ну или вон к миссис Уайт постучить в соседний дом. Еще тете Ните можешь позвонить. И бабуля тоже передала, что готова помочь». Ма качает головой. В лепешку готова разбиться ради тебя. Бабуля живет за городом в старом семейном доме. До нее полчаса езды. Наверное, если позвоню ей вдвое быстрее примчится. Только не стану я никого звать. Обойдусь без помощи. Хмыкаю я с видом заслуженного отца. Сам как-нибудь справлюсь. Ма долго смотрит на меня, затем подходит и целует в лоб. Верю, справишься. Вскоре с улицы слышится, как она заводит машину. Гул мотора удаляется и тает. Вот я и остался один со своим сыном. Забегаю к себе в комнату, проверяю, как он. Чтобы поместилась кроватка, стереосистему и компакт-диски пришлось убрать в столовую. Ох, как не хотелось, у меня ведь лучшая в округе коллекция музыки. Спорю, на что хотите. Сотни дисков на стойке, все по алфавиту. А теперь валяются, как попало на столе. И все из-за младенца. Он крепко спит в кроватке, заложив руки за голову. Лобик, как обычно, морщит, будто в заботе обо всех мировых проблемах. Долго смотрю на него и, хоть и устал как собака, чувствую такую любовь, что словами не описать. Даже странно. Всего несколько дней, как познакомились. Включаю старую радионяню Андрианы и целую сына в лоб. Как ма только что меня самого. Возвращаюсь в гостиную и валюсь на диван. Самое паршивое, что неизвестно, как долго малой у нас прогостит. Если Аиша скоро не оправится от своего депрессника, будет чертовски трудно. Через две недели начнется школа, и тогда совсем непонятно, как справляться. Я беру трубку беспроводного телефона. Хочу позвонить Лизе, мы не разговаривали все выходные. Но тогда придется объяснять ей, что происходит». Вместо этого я набираю Пейджер Кинга. Все равно с ним надо перетереть насчет работы. Да и узнать, все ли у нас нормально тоже было бы неплохо. Он наверняка уже в курсе насчет ребенка. Кинг никогда сразу не отвечает, поэтому я растягиваюсь на диване, укрывшись маминым пледом. Но только я начинаю засыпать, звонит телефон. Ни минуты покоя. Хватаю трубку. Алло? Здравствуйте! Звучит механический голос. Вам поступил вызов за ваш счет. От от Адониса. Перебивает его голос отца. Я резко сажусь. Папец никогда не звонит по утрам, только вечером, когда ма дома. Не иначе что-то стряслось. Нажимая кнопку, принимая вызов. Папа, привет, мэв, сынок. Со мной он всегда говорит весело, словно отъехал по делам, а не сел в тюрьму. Ну и что, сегодня у твоей мамы подгорело? Пока ничего, смеюсь я. Попец гордится, что готовит лучше мамы. И не зря. Одно печенье чего стоит. Мне оно прямо так и снится. Ты как сам? Почему звонишь в такую рань? Все путем, не волнуйся. Просто добавили время на звонки. Вот и решил не откладывать. Фэй, еще дома? Не, уехала уже. Ах, не рассчитал. Как она там, не перерабатывает? Да, в порядке вроде. Теперь хоть выходные берет. Мо ее заставляет. Мо? Имя маминой подруги он произнес как-то по-особому. Они никогда не встречались. Ма подружилась с Мо через пару лет после того, как его забрали. Ну хоть кто-то сумел уговорить. Ладно, ты-то сам чем занимался на выходных? В прошлый раз мы разговаривали, когда я ждал результатов ДНК теста. Сказал, что ребенок наверняка не мой, и попец вроде поверил, успокоился. Теперь придется сообщить ему, что он стал дедушкой. Ам. ищу я, не сразу находя нужные слова. Да вот а... С сыном возился. В телефонной трубке наступает тишина, но вдали слабо слышатся голоса. Значит, вызов не сброшен. Проклятие. Выдыхает попец. «Ну что ж, чему быть того не миновать?» «Как ты, справляешься?» Тру глаза, которые слезятся то ли от недосыпа, то ли от облегчения, что попец на меня решил не наезжать. Вообще это в его духе. Ма, если что, сразу бесится, а он всегда выслушает и поймет. «Да, как сказать. Вопит то и дело. Ночью глаз не сомкнешь. Подгузники ему вечно меняй, бутылочку грей». Меня за одни выходные чуть крыша не поехала. Да уж припоминаю это счастье. В лицо тебе еще не ссал? Как же, фыркую я. И не раз. Вот и отлично. Это тебе за то, что ссал в лицо мне. Не переживай, мы, сынок. Притерпишься, все будет окей. Легко не будет, само собой. Да еще и клевать со всех сторон станут. Только помни, что я всегда говорил. «Жить по советам других?» все равно, что не жить», — заканчиваю я. «Вот и держись, пускай болтают, что хотят. Будь самим собой. Это главное. Понял?» «Понял, пап». «Вот это да!» — вздыхает он. «У меня есть внук!» «Как назвали хоть?» «Аиша назвала в честь Кинга. Думала он, отец». «Ну нет», — хмыкает «Отец». «Это не в кассу. Зиг назвал своего кингом в честь нашей группировки. Ничего против не скажу, его дело, но твой сын должен получить имя особенное, со смыслом. Ты вот у меня, Мэврик Малькольм Картер, не просто так. Мэврик означает «думающий независимо», а Малькольм — ясное дело в честь Малькольма Икса. По всему хотели сделать лидером спеленок. «Только не взваливай на него слишком много», — продолжает попец. Дай сыну такое имя, чтобы знал, кто он есть и кем может стать. А то найдется много желающих просветить его на этот счет. Да уж задал задачку. Ясно? Подумаю. Эх, будь я дома, каким бы классным дедом стал, катал бы мальчонку в кабриолете. Как подрастет, не забудь его на матч лайкер сводить. Папец фанатеет по лайкерсам. Мэджик с Каримом его боги. Меня тоже, само собой, приучил. А как же, обещаю. Скоро уже майку их куплю. Вот-вот, правильно мыслишь. Они себя еще покажут, вот увидишь. Этот паренек Коби, задаст всем жару. Запомни мои слова. Сидим вместе, отец и сын, и болтаем о баскетболе, как будто между нами и нет тюремной стены. Думаешь, станут чемпионами? И не раз. Коби с Шаком в лепешку расшибутся. А как вообще дело на Садовом перевале? Да спокойно вроде. Разборок за территорию давно не случалось. Послушники не наезжали, ничего такого. Ну и славненько. Шон и Дре за тобой присматривают? Еще как, особенно двоюрный братец. Ага, иногда даже слишком, мне кажется. Слишком не бывает. Радуйся, что тебе прикрывают спину. Не всем так везет. Мне кажется, что дрэ вечно будет занозой у меня в заднице. Ладно, время кончается, говорит отец. Не забудь сказать матери, что за младенца я на тебя наехал по полной программе. Окей. Смеюсь я. Ма все равно распознает вранье. Она такая. Надеюсь, скоро с тобой увидимся. Жду не дождусь, отвечает он, и я чувствую его улыбку. «Люблю тебя, Мэв, сынок». И «Я тебя тоже люблю, пап». Кладу трубку, и между нами вновь непреодолимая стена. В дверь звонят, я спрыгиваю с дивана и пулей лечу к окну, чтобы малой не успел проснуться. Осторожно выглядываю, как недавно Ма. На крыльце стоит Кинг. Хлопаю его по ладони. «Чёрт, мужик! Не думал, что ты припрешься. «По телефону звонить в лом было». Объясняет он, протискиваясь мимо меня в комнату. «Все равно тут за углом с клиентом встречался, вот и заскочил. Какие проблемы?» «Проблем выше крыши. Но как начать разговор, не знаю. Думаю, сунув руки в карманы». «Аиша, тебе уже сказала?» Кинг шлепается на диван и кладет ноги на край стола. «У меня он всегда чувствует себя как дома». «Как же, доложила. Где у тебя тут джойстик?» Охота в Mortal Kombat погонять. Слушай, друг, мне правда жаль. Я серьезно думал, что малой от тебя. Да, все окей, в жизни всякое бывает. Ты точно не в претензии? Назвал вот в свою честь. Теперь обидно, наверное. Да забей, Мэф! Заладил, как баба. Остынь. Плевать мне и на девчонку эту, и на младенца. Кинг выуживает мой джойстик, застрявший между диванных подушек. «Мне же меньше хлопот». «Ладно. Окей. Мы же друзья, так?» «На всю жизнь, кореш». Он протягивает руку. Я хлопаю по ладони. «Точняк, если б ты еще не болел за этих сраных ковбоев...» «Да иди ты!» Хочет он. «Скорее твои святые обосрутся. Ковбои разделают их как... Вот как я тебя сейчас в игре». «Ну, попробуй». «Да, мне с тобой еще кое-что обсудить нужно». Дунув на всякий случай в картридж, Кинг вставляет его в приставку. «Чё стряслось?» Продолжить мне не дает плач младенца в соседней комнате. «Чёрт!» – шеплю я. «Обожди минутку». Ма говорит, я со временем научусь распознавать по крику, чего хочет малой. Но пока до этого далеко. Она советовала первым делом проверять подгузник. Там сухо. «Стало быть, хочет есть». Ма приготовила две порции заранее. Ей кажется, я кладу слишком много сухой смеси. Вообще-то для человека, который повторяет, что за своего ребенка должен отвечать я сам, она мне очень много помогает. Не то чтобы я жаловался. Бегу на кухню, хватаю бутылочку из холодильника и мчусь назад кроватки, кроватке, чтобы взять малого на руки. Накормить плачущего младенца не так-то просто — Он психует от голода и вертится так, что я его даже взять нормально не могу. «Тихо, тихо, малыш!» Успокаиваю, пытаясь засунуть соску ему в рот. Не так-то это просто, я уже готов звонить Ма. Но, наконец, он начинает сосать. «Ох, отдуваюсь я. Одно беспокойство от тебя». Тихонько возвращаюсь с ним в гостиную и сажусь на диван. Кинг уже весь в игре. Глаз от экрана не отрывает. «Аиша его тебе подкинула?» – спрашивает. «Ага, сказала, хочет отдохнуть». «Ну-ну, давай есть сразу, как проснется, иначе так и будет хай подымать». «А ты откуда знаешь?» «Я уже помогал Аише. «Ясно». Помолчав, он оборачивается и глядит на меня и на Малова. «В самом деле похож. Кинг может сколько угодно повторять, что все в порядке» но в его глазах я вижу совсем другое. «Мне... правда, очень жаль». Он снова поворачивается к телевизору. «Да сказал же, все окей. С тобой у него хоть семья будет. Кинг, лучше скажи, что ты там хотел обсудить?» «Я неловко откашливаюсь. Чувствую себя совсем погано. Да... в общем, я больше не могу с тобой работать». «Что?» – оборачивается он. «С чего вдруг?» – Дренас вычислил. Кинг подскакивает с дивана. «Вот же хрень! Ты что, сболтнул?» «Нет-нет, зачем бы я стал? Он сам как-то узнал. И уверен, что ты тоже в деле. Велел мне завязывать». «Ага, и толкать одну травку для них с Шоном за гроши?» «Хуже того. Он хочет, чтобы я совсем вышел из дела». «Обещал, если не послушаю, сдать тебя Шону». «И чё? Не думал, что тебя так легко взять на понт?» «Да я за тебя боялся». «А я тебя просил? Мне нужны эти деньги. Тебе нет, что ли?» «Наша перепалка тревожит младенца, и я принимаюсь его укачивать». «Нужны, ясное дело, но проблем не хочется». «Дре пригрозил моим родокам стукануть». «Значит, бросаешь меня?» «Кинг, но ну ты же понимаешь, вообще тебе тоже стоило бы завязывать». Еще чего!» «Слушай, Меф, мы вместе бы как-нибудь выкрутились. Неужели ты так просто позволишь Дрея остальным отжать у тебя заработок?» «Да нет, меня не Дре пугает. Если Мау знает, что я толкаю дурь, легче будет удавиться». «Извини, Кинг», — вздыхаю я, «ничего не выйдет». Он закатывает глаза к потолку и беззвучно ругается. «Ладно, как хочешь. Только я не брошу. Пускай наедут, мне плевать. Вот такой он, Кинг. Все ему по барабану. Наверное, я за него больше волнуюсь, чем он сам за себя. Я ничего им не скажу, обещаю. Погоди, отдам тебе товар. Подержишь?» Киваю на младенца. «Давай». Он берет недовольного малого на руки, шикает на него и укачивает. Чувствуется опыт. Я иду в ванну. Ма заставляет меня там убираться каждую неделю. Так что под шкафчик никто больше не заглядывает. Ложусь на пол и сдвигаю чистящие средства. Они отлично скрывают нишу между стеной и водопроводной трубой, где я и прячу пластиковый пакет с застёжкой, в котором лежат наркотики. В гостиной отдаю его Кингу. И забираю обратно сына. Все окей, спрашиваю. Угу, кивает Кинг. Хоть ты и ведешь себя как мелкое сыкло. Ты же знаешь мою мать! Тут кто угодно сдрейфит!» Да понятно все. Ладно, потом звякну. Еще дел полно. Он смотрит на младенца. Береги его, понял? Я молча киваю. Он протягивает кулак. Я ударяю по нему. И Кинг уходит».